Часть вторая. Поиск ведёт академия. Глава седьмая. Аркадия. Даро Аркадий. Писательница родилась 11.05.362 а.э., умерла 1.07.443 а.э. Известная прежде всего как биллитрист, Аркадий Дарау снискала заслуженную славу авторов блестящей биографии своей знаменитой бабушки Байты Дарау. Эта книга, основанная на достоверной информации, в течение многих веков служила главным источником данных о Муле и его времени. Книга вышла под названием Неподслушанные мемуары и наряду с романом Снова и снова и всегда содержит блестящее описание высшего света Калгана в времён начала безвластия, основанное, как принято считать, на воспоминаниях Аркадии Даров о посещении ею Калгана в ранней юности. Галактическая энциклопедия Аркадия старательно продиктовала в микрофон своего принтера: "Будущее плана Селдена". Аркадия Даров. "Вот стану знаменитой писательницей", подумала она. "И буду подписывать свои шедевры псевдонимом Аркади". Аркади и всё, никакой фамилии. А Даров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 Годиться для маленькой девчушки с бантиком в косичке. Её так назвали в честь прабабушки. Но неужели папа с мамой ничего получше придумать не могли? Фантазии у них, что ли, не хватило. Теперь, когда ей было 14 лет и 2 дня, уж теперь-то по её мнению, все должны были понять, что она уже взрослая и называть её Аркадий.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 Щёки слишком пухлые, подумала она и изо всех сил втянула их. Облизнула губы, чуть-чуть приоткрыла рот, томно устало опустила веки. Право, всё бы ничего, но этот дурацкий румянец Тогда она пальцем растянула веки, чтобы придать глазам то таинственное экзотическое выражение, которым отличались женщины из центральных звёздных систем, но тут её отражение загородили собственные локти, и она не сумела разглядеть, хорошо ли вышло. Она опустила руки, вздёрнула подбородок, повернула голову в полупрофиль,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 На бледно-сиреневой бумаге, выпавшей из принтера, отпечаталось следующее: Будущее плана Селдона. Знаешь что, папочка, если ты думаешь, что меня волнует, что про меня думают всякие ослы, то ты жестоко О, чёрт. Она раздражённо вырывала листы из принтера. На его место тут же вполз другой.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 Это самая компактная, самая удобная модель. Она может правильно писать орфографически, расставлять знаки препинания в соответствии со смыслом предложения. Кроме того, это устройство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 чисто по-женски буквы выглядели написанными от руки, а заглавные вдобавок были украшены красивыми завитушками даже фраза о чёрт смотрелась неплохо но такое начало не устроило бы учительницу поэтому аркадий выпрямилась сделала глубокий вдох и начала снова старательно выдерживая паузу между словами с театральным пафосом она произнесла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 Этот абзац дался ей легко. В прошлом семестре они как раз изучали курс Новой истории. Примерно 4 столетия назад, когда первая галактическая империя была скована параличом, предшествовавшим её окончательной гибели, один человек, великий Гари Селдон, предвидел приближающийся крах. С помощью науки психоистории, хитросплетения математической теории, которые с тех пор были утрачены,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 А как это произошло на самом деле? Никто точно не знает. Вот. Когда она будет читать это в классе, эту фразу она произнесёт таинственно и загадочно, и кто-нибудь обязательно спросит: "Как же это на самом деле произошло?" И тогда, ну что же, тогда она просто не сможет не рассказать правду. Если спросят, надо рассказать, правда же? Она прокручивала эту ситуацию в уме и представляла, какими словами она опишет великий подвиг своей бабушки. Через 5 лет после начала единоличного правления Мула произошли непонятные изменения, причина которых неизвестна. Но факт остаётся фактом. Мул отказался от дальнейших завоеваний. Последние 5 лет его правления были годами господства просвещённого деспота.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 Он прервал выполнение плана Селдена и, казалось, разорвал его на части, но как только он умер, первая академия вновь воспряла к жизни, как сверхновая звезда из мёртвенного пепла звезды погасшей. А вот эту фразу она придумала сама. И вновь планета Терминус стала центром торговой федерации, почти такой же великой по размерам и богатству, какой была до завоевания, много раз до более миролюбивой и демократичной. Запланировано ли это? Жива ли до сих пор великая мечта Селдена и будет ли создана вторая галактическая империя через 600 лет? Лично я верю в это, потому что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 И это только смутное опасение и суеверие. Я считаю, что мы должны верить в себя, в свой народ, что великий план Гэри Сэлдена должен прогнать из наших сердец всякую неуверенность и Хм. Это было ужасно избито, но в конце сочинения именно что-то в этом роде и требовалось. Поэтому я заявляю. Но именно в этом гновене Будущее плана Селдана было прервано. Кто-то постучал в окно. Аркадия Дарал выпрямилась и увидела за стеклом улыбающееся лицо молодого незнакомого мужчины, правильные черты которого подчёркивал указательный палец, прижатый к губам. После короткой паузы, необходимой для того, чтобы справиться с неожиданностью, так не вовремя оторвавшей её от исторического труда,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 Если попытаетесь забраться, сработает целая куча сигнальных устройств, немного помолчав она добавила. А у меня-то вы ничего не придумали, зачем забрались на карниз? Вот свалитесь, шею сломаете и вдобавок кучу дорогущих цветов. "Так и да", сказал человек за окном, который, судя по всему, именно эту проблему и обдумывал. только с употреблением нескольких других эпитетов. Может быть, ты всё-таки будешь настолько добра, что отключишь экранирование и впустишь меня? Это ещё зачем? Неихидно поинтересовалась Аркадия. Вы, вероятно, ошиблись адресом, если принимаете меня за легкомысленную дурочку, которая впускает ночью кого ни попадя в свою в свою спальню. произнося эти слова, она придала глазам такое выражение, что и впрямь можно было так подумать. Лицо молодого незнакомца стало совсем серьёзным. Это дом мистера Дарла? пробормотал он. С какой стати я должна отвечать? О чёрт побери. Если вы спрыгнете, юноша, я сама включу сигнализацию. Слово «юноша» было сказано с легкой иронией. На наметанный взгляд Аркадия и злоумышленнику было никак не меньше тридцати. После короткой паузы он взмолился. «Послушай, детка, я вижу, что ты не хочешь, чтобы я остался, и не хочешь, чтобы я ушел. Чего же ты от меня хочешь?» «Пожалуй, я вас все-таки впущу».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 не больше, чем ваше. Как только поблизости раздадутся чьи-нибудь шаги, я тут же заору во весь голос и объявлю, что вы сами сюда забрались. Да? Искренне удивился незнакомец. А как ты собираешься объяснить, почему отключила защитное поле? <ф -ф -ф -ф. Вот уж ерунда. Начнём с того, что никакого защитного поля нет и не было.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 Нет уж, пожалуй, вам лучше остаться. Мой отец ждёт вас. Взгляд незнакомца стал насторожённым. Брови слегка приподнялись. Вот как? У него кто-нибудь уже есть в гостях? Хм, нет. Кто-нибудь заходил к нему недавно? Только торговцы. И вот вы? Ничего необычного не происходило, кроме вашего появления ничего.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 А сегодня вечером постелил себе в пустующей комнате, поэтому я и догадалась, что он кого-то ждёт, и я об этом не должна знать. Обычно-то он мне всё рассказывает. Неужели? Удивительно, зачем? Похоже, ты и так всё знаешь. Как правило, да. Она весело рассмеялась. Она чувствовала себя всё более уверенно. Незнакомец был взрослый, но очень неплохо выглядел. У него были длинные вьющиеся каштановые волосы и ярко-голубые глаза. Может быть, когда она станет взрослой, и её девится с кем-нибудь вроде него познакомиться. Ну, а всё-таки настаивал он и знакомиться. Как-то догадалась, что он ждёт именно меня. Господи, а кого же ещё? Он ожидал кого-то и так таинственно к этой встрече готовился.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 Анастания вилась, чтобы набрать побольше воздуха в лёгкие. А гость, вымученно улыбнувшись, проговорил: "Ну да, только если мне не взбредёт в голову стукнуть тебя покрепче и удалиться с портфелем". "Ну да, молодой человек, если только у меня под кроватью не лежала бы безбольная бита, достать которую я могу всего за две секунды. Я не такая уж слабенькая, как может показаться". Незнакомец просто онемел. Наконец, с вымоченной улыбкой, он выговорил. «Пожалуй, надо представиться, раз уж мы так мило беседуем. Меня зовут Пелеас Антор. А тебя?» «Меня?» «Аркадий. Аркадий Даррелл. Очень приятно». «Ну, а теперь, Аркадия, будь паинькой и позови папу». Аркадия нахмурилась. Я вам не паинька. Вы жутко невоспитаны, особенно если учесть, что обращаетесь ко мне с просьбой. Пелео Сантор обреченно вздохнул. — Ладно, будь по-твоему. Будь хорошей, милой, дряхлой, насквозь пропахшей нафталином старушкой и позови папу. Идет?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 Он шагнул к двери, но оглянулся и в следующий момент был рядом с принтером. Аркадия рванулась за ним. Отец мягко упрекнул её: "Ты всё время оставляешь его включённым, Аркадия". "Папа!" набежежно вскрикнула она. "Это возмутительно. Настоящий джентльмен никогда не станет читать чужие письма, особенно если это говорящее письмо".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 Пелес неожиданно расхохотался. Было, было, доктор Даров. Юная леди пыталась обвинить меня в самых тяжких грехах, поэтому я настаиваю, чтобы вы всё прочитали, чтобы моя совесть была чиста. "О!" вскричала Аркадия, с трудом сдерживая слёзы. Даже собственный отец ей не доверял.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 Как юная леди, она так и знала, так и знала, может вести себя так бесцеремонно с человеком, который намного старше её. А с какой стати ему понадобилось слезть ко мне в окно? Имею я право защищать свою собственность или нет? Теперь ещё придётся заново переписывать это треклятое сочинение. «Во всяком случае, ты не должна была предлагать ему лезть в твое окно. Нужно было сразу позвать меня, в особенности, если ты знала, что я его жду». Она вызывающе сощурилась. «Вот уж, нашел, кого ждать. Если он все время собирается в окна влезать, то любое дело испортит». «Аркадия, здесь никого не интересует твое мнение по вопросам, в которых ты ничего не понимаешь». «Я не понимаю. Отлично понимаю. Дело во Второй Академии, вот в чем». Все молчали. Даже у самой Аркадии противно засосало под ложечкой. «Доктор Даррелл мягко поинтересовался. С чего ты взяла?» «Ни с чего. Только ниоткуда больше взяться такой таинственности. Можешь не беспокоиться, я не проболтаюсь». — Мистер Антер, — пробормотал Даррелл, — я вынужден просить у вас прощения за все происходящее. — О, что вы, не за что, — глухо отозвался Антер. — Не виноваты же вы, в конце концов, в том, что ваша дочь вступила в общение с темными силами. Вы не будете возражать, если я задам ей один вопрос, прежде чем мы уйдем. — Мисс Аркадия, что вам угодно? — Я не могу.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 Вы когда-нибудь читали афоризмы Сальвадора Гардины? Надеюсь, вы знаете, что он был нашим первым мэром. Да, знаю. Ну так вот, он говорил, что только та ложь хороша, за которую не стыдно. А ещё он говорил, что не всё должно быть правдой, но всё должно выглядеть правдиво. Ну так вот, когда вы влезаете в окно, Это как раз та самая ложь, за которую стыдно и которая правдива, не выглядит. Ну, а вы как поступили бы на моём месте? Если бы я была на вашем месте и мне нужно было познакомиться с моим отцом или посетить его по крайне секретному делу, я бы познакомилась с ним совершенно открыто.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 Мне нужно подобрать в саду свой портфель. Нет, ещё минутку. Только один вопрос. Аркадий, у тебя ведь нет под кроватью бейсбольной биты, правда? Нет, конечно. Ха, я так и думал. Доктор Даралла остановился на пороге. Кстати, Аркадия, когда будешь переписывать сочинение, постарайся избежать этих туманных намёков на свою бабушку. Я считаю, что вполне можно выпустить эту часть. Он и Пелеас молча спускались по лестнице. Гость осторожно поинтересовался: "Извините, сэр, сколько ей лет?" "Позавчера исполнилось 14". "14? Боже милосердный. Скажите, она вам говорила когда-нибудь, что в один прекрасный день выйдет замуж?" "Нет, пока не говорила. Знаете, когда она об этом объявит: лучше сразу пристрелите жениха. Молодой человек без тени юмора смотрел в глаза хозяину. Я говорю совершенно серьёзно. С ней и сейчас-то страшно, а когда ей будет 20? Нет, не завидую я её жениху. Ради бога, только не обижайтесь. Я и не обижаюсь. Я понимаю, о чём вы говорите. А наверху Объект столь тонкого психоанализа, усталая и обиженная Аркадия сжала в руке микрофон и продиктовала полусонным голосом: "Будущее плана Селдана". Принтер невозмутимо снабдил эту абракадабру соответствующим количеством изощренных заглавных букв и на бледно-сиреневом листе. появилось название Будущее плана Сэлдена